Глава четырнадцатая На утро Женя проснулась рано. Тамерлан крепко спал, и она, аккуратно накрыв его одеялом, чтобы не разбудить, потихоньку прошла в ванную, а потом также бесшумно выскользнула из номера. Кажется, все постояльцы еще спали, только Саид с Юлей в столовой пили кофе. «О, Женя!» — улыбнулся Саид. «Тебе тоже не спится?» «Доброе утро!» — улыбнулась она. Найдется лишняя чашечка кофе?» «Хоть две», — сказала Юля, вставая. «Ирина Дмитриевна как раз должна была сварить вторую порцию. Пойду принесу». «Спасибо», — кивнула ей Женя. Тем временем Саид поставил перед Жене тарелку со свежеспеченными, пахнущими ароматом ванили и корицы булочками. «Что там наш следователь?» — спросил Саид. «Спит. И не спрашивай меня про Артёма. Сама ничего не знаю». Тамерлан Иясович сказал, что пока все не обмозгует, даже мне не скажет. Женя закатила глаза. Тяжело тебе с ним, широко улыбнулся Саид. Ничего, я тоже не сахар. Послушай, Саид, я вот что хотела спросить. Женя взяла одну из булочек. Допустим, у нас в номере закончился весь алкоголь, где я могу взять еще одну бутылочку. Вы что, по ночам с Тамерланом упиваетесь? засмеялся Саид. Я же сказала, допустим. Женя сморщила нос. «Да шучу я. Ну так где? Вообще бутылки стоят в баре, что в библиотеке. Но там же всё открытое, правильно? Да, там то, что открывали накануне или перелили в графин. А если я хочу не откупоренную бутылочку чего-нибудь прихватить к себе в номер?» Продолжала расспрашивать Женя. «Я могу просто ее где-то взять?» «Нет. Весь запас алкоголя мы храним в кладовой. Она заперта на ключ», — объяснил Саид. И если ты захочешь, например, бутылку шампанского или вина, то тебе придется попросить меня или кого-то из обслуги, чтобы тебе ее принесли. Ага. Женя с удовольствием потерла руки. Ее догадка была верна. Осталось дело за малым. А кто-то обращался к тебе с такой просьбой? Да, почти все, пожал Саид плечами. На лице Женни разливалось разочарование. А когда? С последней надеждой в голосе спросила она. В столовую вернулась Юля, принеся Женин кофе. Вчера Инна потребовала бутылку водки. «Надо думать», — усмехнулась Юля. «После такого скандала я бы тоже захотела напиться». А до этого Женя мелкими глотками отхлёбывала обжигающий кофе. «Да я и не знаю. Вчера Жан Винтер забрал в номер две бутылки шампанского. Кажется, еще кто-то что-то просил». «А до убийства?» — настаивала Женя. «Не припомню», — покачал головой Саид. «Кажется, никто ничего не просил. Да зачем тебе это?» «Да так, хотела проверить кое-какую теорию». Женя впилась зубами в очередной пирожок, на этот раз в отружку. «Послушай», — сказала Юля, «а ты сходи-ка к Симе. Он у нас ведет учет, так сказать. Обычно он в конце недели сводит дебет с кредитом. Сколько было, например, бутылок красного вина или там килограммов сыра, и сколько осталось?» Точно поддержал Юлю Саид. Сима обычно пишет все от и дом. Может, он тебе и подскажет, в какой номер, сколько и каких бутылок относили. Спасибо. Женя уже вскочила со стула и, сделав последний большой глоток кофе, бросилась искать Симу. Нашла она его на улице. Снегопад закончился еще вчера вечером, небо сияло морозной синевой, Сима уже расчистил дорожку перед главным входом и теперь издалека доносился мерный гул снегоуборочной машины. Женя поспешила на звук. «Доброе утро!» — крикнула Женя. Сима заглушил снегоуборщик и заулыбался. «А, Женя! Погода, наконец-то, наладилась! Вот, тружусь!» Мороз колко щипал щеки, изо рта вырывались струйки пара. «Сима, я к вам вот по какому делу!» — не стала ходить вокруг да около Женя. «Саид сказал, что вы ведете учет алкоголя. Сколько и куда ушло?» «Веду», — подтвердил Сима. И не только алкоголь, я все записываю. По старому-то это должен бы дворецкий делать, но наш Петька, так фамильярно, с долей иронии Сима назвал Петра Семеновича в цифрах шибко плохо понимает. А у меня, значит, комар носу не подточит, а потом все хозяину буду сдавать. Но пока место только вот первый раз в гости собрались. Еще не наладили мы эти дебеты-кредиты. Юлия Алексеевна сама хотела, значит, с этим заниматься. Да жалко ее, все ж на ней». Женя поняла, что старый Сима очень уж любил их хозяйку, впрочем, как и она, старика. «Значит, если кто-то из постояльцев берет, например, бутылочку к себе в номер, вы все записываете?» Сердце Жени забилось от предвкушения. Все записываю, если сам выдаю», — кивнул Сима. «А ежели хозяин, то тогда просто пишу, мол, в понедельник ушло две бутылки водки». «Симочка, милый, а может, вы помните или записали, брал ли кто из гостей бутылку коньяка в тот день, когда произошло убийство или чуть раньше?» Сима раскраснелся то ли от мороза, то ли от удовольствия, что Женя так ласково его назвала и так просительно на него смотрела. Сима задумался, но покачал головой. «Не помню, дочка, память совсем худая стала. хошь, пойдем глянем. Хочу, очень хочу». Женя готова была стрелой лететь в подсобку Симы, где он хранил свои амбарные книги. Хоть вишневые горы только открылись, но писанины у Симы было много. Старик нашел нужную страницу и подсунул Жене. Она бегала глазами по чуть-чуть корявым строчкам, в которых, однако, действительно царил порядок. Вот день накануне убийства. взята две бутылки коньяка и бутылка вина. Напротив вина имя Николай Шевцов, номер седьмой. А почему у коньяка имена не написаны? Не я, выдавал дочка. А хозяин, он не говорит, кому да как. Две бутылки, и все тут. Женя разочарованно вздохнула, но поблагодарила Симу. Дверь скрипнула, и в комнату вошла горничная Лиза. «Что это вы тут в потемках? Улыбнулась девушка, раздергивая желтые в мелкий цветочек шторы на небольшом окне. «Да вот, барышня, ищет чего то а от меня толку мало». «Да что вы, Сима!» «Вы мне очень помогли», — благодарно сказала Женя. «Ладно, пойду я дальше со снегом бороться. Некогда мне тут с вами». Он подмигнул Жене и вышел. «А что вы ищете?» — спросила любопытная Лиза Женю, которая снова всматривалась в Сименгрозбух, будто надеясь, что сейчас проявятся невидимые чернила. «Да вот, у Симы тут написано, что кто-то взял две бутылки коньяка, но кто — неизвестно». Лиза заглянула в тетрадь через на плечо. «Это когда же?» «Да когда все приехали только». Да я же знаю», — взмахнула руками Лиза. «Знаете?» — удивленно уставилась на нее Женя. «Ну да. Хозяину тогда некогда было, и он дал мне ключ, чтобы я принесла бутылку». «Я знаю, кто убийца!» Женя настежь распахнув дверь, влетела в номер. Тамерлан уже проснулся, оделся и как раз собирался сойти вниз. «И тебе доброе утро, любимая моя!» — хмыкнул он. «И что, даже не спросишь, кто?» «Зачем? Я тоже знаю!» Женя смотрела на него подозрительным взглядом. «Неужели? И кто же?» «Давай, ты первая!» — подразнил ее муж. «Ну уж нет, я тебе выдам с таким трудом добытую информацию, а ты потом скажешь, чтобы я не лезла. Было уже такое, помнишь?» Тамерлан засмеялся. «И злопамятная ты у меня женщина, однако!» Женя взяла свой блокнот, который она еще с вечера положила на столик у кровати и вырвала два листка. «Давай так. Я пишу имя, и ты пишешь, и потом меняемся». Все тебе игры, Женя», — покачал головой Тамерлан, но протянутый лист и ручку взял. Они оба написали имена и обменялись записками. Женя развернула листок, на котором Тамерлан написал имя убийцы. «Ну, Женя, ты настоящий сыщик». Тамерлан смотрел на нее с любовью и восхищением. «Как то догадалась?» «Помнишь, я тебе вчера сказала, что меня весь день мучит какая-то мысль, но я никак не могу понять, что это такое. Вот будто мелькнуло в сознании, и все. След остался, а сама мысль испарилась. Ну, не томи, Женя». «Так вот, сегодня утром я наконец вспомнила, что за идея пришла мне в голову накануне, но тут же убежала». «И что же за идея?» подтолкнул Тамерлан Женю к дальнейшему рассказу. А идея была такая, чтобы подсыпать яд в коньяк Тиграну у убийцы не так много было времени, ведь нужно было незаметно подняться к себе, достать яд, потом незаметно же проскользнуть в номер Тиосяна, а там найти бутылку коньяка, которую тот взял у Саида накануне. Конечно, можно было бы не искать именно коньяк, а всыпать яд в любую бутылку, что была в мини-баре. Но ведь была вероятность того, что Тигран мог и не прикоснуться именно к этой бутылке а с коньяком всё проще. Все видели, в каких количествах Тигран его поглощал и за ужином в день приезда и накануне смерти. Тамерлан догадался, куда клонит Женя. Вот именно. И тогда я подумала. Ведь для убийц надежнее и гораздо быстрее было не подсыпать яд в бутылку в номере Тясянов, а принести точно такую же, уже с отравой внутри. И как же ты догадалась, кто именно это сделал? Сначала спросила у Саида, не брал ли кто бутылку коньяка. Правда, толку оказалось мало. Он и Юля посоветовали мне спросить у Симы. Как оказалось, тот ведет учет расходов продуктов и алкоголя уже сейчас, несмотря на то, что никто из гостей в этот заезд ни за что не платит. И что Сима? Тоже ничего, но неожиданно мне помогла твоя любимая Лиза. «Не зря ты ее в шпионке записал», — усмехнулась Женя. Жаль только, что мы раньше не догадались об этом расспросить хозяев и обслугу. Ты знаешь, Женя, ведь мне вчера тоже пришла в голову эта мысль, что наш убийца просто поменял бутылки, но потом заварилась вся эта кутерьма в гостиной, и было не до того. — Значит, я тебя опередила? — победоносно улыбнулась Женя. — Но ведь ты написал то же имя, что и я. Она кивнула на листок, который Тамерлан скатал в тоненькую трубочку. — Как ты догадался? Я сейчас тебе все расскажу вкратце. У меня долго не вставали на место кое-какие пазлы, но вчера после признания Артема я все понял.